каким оно оказалось теперь. Ее мучил страх, не была ли она несправедливой, невнимательной, нет, даже недоброй, к своей элинор Не заставила ли горе Марианны, потому лишь что было более явным, более бросалась в глаза, сосредоточить всю ее материнскую нежность на ней и понудила забыть, что элинор быть может, страдает почти так же, причем бесспорно, гораздо менее по своей вине и с куда большей стойкостью. Глава 48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 Она на мгновение представила их в подновленном для них доме при церкви. Представила себе Люси, деятельную, ловкую хозяйку, соединяющую стремление выглядеть не хуже людей с самой скаридной экономностью, стыдящуюся, как бы другие не проведали о том, что они во всем себя урезывают, своей корыстную в каждой мысли, втирающуюся в милость к полковнику Брэндону, к миссис Дженнингс, каждому маломальски богатому знакомому. А Эдвард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 Когда Эллинор кончила радоваться тому, какая солнечная выдалась весна, наступила ужасная пауза. Ей положила конец миссис Дэшвуд, которая вынудила себя питать надежду, что миссис у наставил в добром здравии. Эдвард с некоторой торопливостью подтвердил это. Последовала еще пауза. Элинор собрав все свои силы и страшась звука собственного голоса, заставила себя сказать «Миссис феррс сейчас в лонгстейпле». В Лонгстейпле, — повторил он с растерянным видом, — нет, моя мать в Лондоне. Я хотела, — сказала Элинар, беря со столика чьего-то рукоделия, — осведомиться о миссис Эдвард Феррерс. Она не осмелилась поднять на него глаза, но ее мать и Марианна обе посмотрели на него. Он снова покраснел, замялся, поколебался и, наконец, нерешительно произнес, «Быть может, вы имеете в виду моего брата? Вы имеете в виду миссис Роберт Феррерс?»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 Какими бы необъяснимыми ни не представлялись обстоятельства его освобождения всей семье, одно было ясно — Эдвард обрел свободу. А как он намеревался ею распорядиться, все без труда предвидели. Черпая на протяжении четырех лет радости одной прометчивой помолвки, заключенной без согласия его матери, теперь, когда она оказалась расторгнутой, он, разумеется, должен был незамедлительно заключить другую. В Бартон его привела самая простая причина — он всего лишь хотел просить у Элинор ее руки. А помятуя, что он не был столь уж неопытен в подобных делах, может показаться странным, от отчего им овладела такая стеснительность, ему потребовалось только поощрение и свежего воздуха. Однако о том, как скоро он догулялся до необходимой решимости, как скоро ему представился случай пустить ее в ход, как он объяснился и какой ответ получил, рассказывать особой нужды нет. Достаточно, что спустя три часа после его приезда, когда в четыре все они сели за стол, он уже добился согласия своей избранницы, заручился благословением ее матери и теперь не только получил права восхищенного жениха, но и правда, совсем искренне считал себя счастливейшим из людей. И что ни говори, причин радоваться у него было больше, чем у многих других, оказавшихся в том же положении. Ведь не только торжество влюбленного, который встретил взаимность, переполняло его сердце восторгом и озаряло все вокруг ясным светом. Ему не в чем было себя упрекнуть, и все же он избавился от давно опостыливших уз связывавших его с той, кому у него уже несколько лет не оставалось никакого нежного чувства, и тотчас обрел твердую надежду на союз с другой, о котором он в отчаянии, конечно, запретил себе и мечтать, едва увидел в нем венец всех своих желаний». Он не просто избавился от сомнений, от страха перед отказом, но был вознесен из пучины горести на вершины упований. И говорил он об этом с такой искренней признательностью судьбе, с такой веселостью и бурностью, каких его друзья прежде в нем не наблюдали. В сердце его теперь было открыто Эллинор во всех ошибках и слабостях. А о первой мальчишеской влюбленности в Люси он говорил со всей философской мудростью 24 лет. «С моей стороны это было глупым пустым увлечением», объяснял он, «следствием малого знакомства со светом и отсутствием полезных занятий. Если бы моя мать нашла какое-нибудь поприще для приложения моих сил, когда в 18 лет я покинул Лонгстейпл, я полагаю, нет, я совершенно уверен, этого не случилось бы». Правда, мне тогда представлялось, будто покидая кровь мистера Претта, я увозил в сердце непобедимую страсть к его племяннице. Но если бы нашелся достойный предмет достойная цель, чтобы занять мое время и на несколько месяцев удержать меня вдали от нее, я очень скоро забыл бы эту воображаемую страсть, особенно вращаясь в обществе, что было бы тогда неизбежно. Но мне нечем было заняться. Для меня не избрали профессии и не позволили самому ее избрать, и дома я был обречен на полную праздность, длившуюся целый год. У меня не было даже тех обязанностей, какие дало бы мне поступление в университет, ведь в Оксфорд я получил разрешение поступить лишь в 19 лет. Поэтому мне ничего не оставалось, как воображать себя влюбленным. А поскольку моя мать не сделала наш дом особенно для меня приятным, я не обрел в своем брате ни друга, ни товарища, что могло быть естественнее частых поездок в Лонгстейпл, где я всегда чувствовал себя дома, всегда мог быть уверен в ласковом приеме. И в том году я подолгу гостил там». Люси, казалось, обладала всеми милыми и приятными качествами души, а к тому же была очень хорошенькой. То есть, как мне думалось тогда, когда мне не с кем было ее сравнить. Недостатки и изъяны оставались для меня скрыты. Вот почему наша помолвка, какой бы глупой во всех отношениях не оказалась она впоследствии, в то время вовсе не выглядела нелепым, непростительным безумством. Перемена, которую всего два-три часа произвели в настроении миссис Дэшвуд и ее дочерей, их радость и счастье были столь велики, что сулили им всем блаженство бессонной ночи. Миссис Дэшвуд вот ликовала так, что не находила себе места, не знала, как посердечнее обласкать Эдварда, как в должной мере похвалить Эллинор, как благодарить судьбу за его избавление не раняя при этом его чувствительности, или как оставить их беседовать наедине, одновременно не лишая себя их общества и возможности любоваться ими. О том, как счастлива она, Марианна могла поведать лишь слезами. более неволе возникали сравнения — Просыпались сожаления, и хотя ее восторг был не менее искренним, чем любовь к сестре, он не располагал ни к веселости, ни к оживленным разговорам. А элинор Как описать ее чувства? С той минуты, когда она услышала, что Люси вышла за другого, что Эдвард освобожден, и до минуты, когда он оправдал тотчас вспыхнувшей надежды, одно настроение у нее сменялось другим, не принося с собой только спокойствия. Но едва миновала и вторая минута, едва все ее сомнения и страхи рассеялись, едва она сравнила свое нынешнее положение с тем, каким оно представлялось ей еще утром, и зная, что прежняя его помолвка расторгнута без всякого ущерба для его чести, убедилась, насколько он спешил без промедления просить ее руки, изъясняясь в любви столь же нежной и постоянной, какой она всегда ей представлялась, Элинор ощутила мучительное смятение, а собственное счастье ее лишь угнетало. И хотя человеческая натура имеет полезное свойство быстро привыкать ко всем переменам в лучшую сторону, потребовалось несколько часов, прежде чем ее дух обрел некоторое спокойствие, а сердце — тихую безмятежность. Эдвард остался гостить в коттедже по меньшей мере на неделю, ибо какие бы другие обязательства не тяготели над ним, расстаться с Элинар раньше, чем через неделю, он был не в силах, тем более что такого срока никак не могло хватить на то, чтобы высказать все необходимое о прошлом, настоящем и будущем. Ибо если два 3 часа, посвященные тяжкому труду неумолчной беседы, позволят более чем разделаться со всеми предметами, какие могут только взаимно интересовать два разумные существа, с влюбленными дело обстоит совсем иначе. Они не способны и черпать ни единой темы, ни объяснить друг другу что-либо, не повторив этих объяснений раз двадцать или более. Замужество Люси, которое, разумеется, не переставало удивлять и занимать любопытство всех, вполне естественно, одним из первых стало предметом обсуждения и между влюбленными. Эллинор, посвященная во все обстоятельства, и зная их обоих, утверждала, что ничего более необъяснимого и загадочного ей слышать не приходилось. Как они могли встретиться, и что побудило Роберта жениться на девице, о чьей красоте он, как она сама слышала из его собственных уст, отзывался с пренебрежением. На девице, уже помолвленной с его братом, от которого из-за нее отреклись его близкие. Нет, решительно, она не в силах ничего понять. Ее сердце восхищалось этим браком, ее воображение посмеивалось над ним, но ее рассудок, ее здравый смысл он ставил в тупик. Эдвард находил только одно возможное объяснение. Во время первой и, вероятно, случайной встречи ее вкрадчивая листивость успела так заворожить его тщеславие, что все остальное последовало само собой. Тут Эллинор припомнила, как Роберт на Харли-Стрит втолковывал ей, чего, по его мнению, он сумел бы достичь, если бы успел вовремя вмешаться в дела брата. И она повторила его слова Эдварду. «В этом весь Роберт», — ответил он сразу, а после некоторого раздумья добавил. «В этом же, наверное, заключалась его цель, ради которой он отправился к Люсе. А она, возможно, вначале думала только о том, как бы заручиться его поддержкой для меня. Ну, а затем возникли и другие планы». Однако, как долго все это продолжалось, он мог себе представить не более, чем Элленор. В Оксфорде, где он предпочел жить, покинув Лондон, все известия, какие доходили до него о Люсе, он получал от нее самой, и письма ее вплоть до последнего были столь же частыми и столь же нежными, как всегда. Поэтому у него не зародилось ни малейшего подозрения, которое могло бы подготовить его к тому, что произошло. Когда же, наконец, все разом открылось в последнем письме Люси, он, как ему казалось, очень долгое время не мог прийти в себя от изумления, ужаса и радости из-за собственного избавления. Он вложил это письмо в руку Эллинар. «Милостивый государь, пребывая в уверенности, что мне уже давно отказано в вашей нежности, я почла себя свободной подарить мою собственную другому и, не сомневаясь, что буду с ним столь же счастлива, сколь прежде думала быть счастливой с вами» но я могу лишь презреть руку, ежели сердце отдано другой. Искренне желаю вам счастья в вашем выборе, и не моя будет вина, если мы и впредь не останемся добрыми друзьями, как прилично при нашем нынешнем близком родстве. От души могу сказать, что никакого зла на вас не держу, и, полагая вас человеком благородным, от вас ничего худого для нас не ожидаю. Моё сердце всецело принадлежит вашему братцу, и нам друг без друга не жить, а потому мы сейчас только вернулись от алтаря и едем вдоль лишь на несколько недель, как вашему дорогому братцу очень любопытно на это имение взглянуть. Но я подумала, что все-таки прежде побеспокую вас этими строчками и навсегда останусь ваша искренняя доброжелательница, друг и сестра Люси Феррс. Ваши письма я все сожгла. Портрет же верну при первом случае. Окажите любезность сжечь мои каракульки, а кольцо с моими волосами, ежели угодно, оставьте себе. элинор прочла письмо и вернула его, ничего не сказав. «Я не стану спрашивать вашего мнения о том, как оно написано», — начал Эдвард. «Раньше мне подумать было страшно, что вы прочтете какое-нибудь ее послание. Даже и от сестры получить нечто подобное малоприятно. Но от жены...» как я краснел над такими страницами. И право же, если не считать самых первых месяцев нашей глупой помолвки, это первое полученное от нее письмо, содержание которого в моих глазах искупает погрешности стиля». «Что бы к этому не привело, — заметила Эленор после некоторой паузы, — но они, несомненно, поженились, и ваша мать навлекла на себя справедливейшее возмездие. имени которое она, гневаясь на вас, подарила Роберту, позволил ему сделать собственный выбор». Она подкупила одного сына тысячей фунтов годового дохода совершить то, за что, вернее, лишь за намерение, лишила наследства другого. Мне кажется, едва ли брак Люси с Робертом ранит ее меньше, чем брак Люси с вами. Гораздо больше, потому что Роберт всегда был ее любимцем. Ранит это ее гораздо сильнее, и по тому же закону простит она его много скорее». Каково было положение дел между ними в настоящее время, Эдвард не знал, так как пока еще не написал никому из родных. Из Оксфорда он уехал на другой же день после получения письма от Люси и, думая лишь о том, чтобы быстрее добраться до Бартона, не тратил времени и мысли ни на что, кроме этой своей цели. Он не собирался ничего предпринимать, прежде чем мисс Дэшвуд не решит его судьбу. И, судя по тому, как торопливо он отправился искать этого решения, остается только предположить, что вопреки былой ревности к полковнику Брендону, вопреки скромности, с какой он оценивал собственные достоинства, вопреки положенным учтивым страхам, он, тем не менее, не ожидал особо жестокого приема. Однако сказать ему надлежало обратное. И сказал он это очень мило. Ну, а что он сказал бы год спустя? оставим в мужей и жен». Элинор не сомневалась, что Люси дала свое поручение Томасу, нарочно стараясь ввести ее в заблуждение, чтобы напоследок побольше уязвить своего недавнего нареченного. А сам Эдвард, узнавший теперь ее истинную натуру, не счел недозволительным поверить, что она способна на любую низость, какую может подсказать злобный нрав. Хотя уже давно, даже еще до его знакомства с Элинар, у него открылись глаза на ее невежество и отсутствие душевного благородства, в некоторых ее суждениях он и то, и другое предписывал ее необразованности и до получения последнего письма продолжал считать, что она добра, мила, а к нему привязана всем сердцем. Только это убеждение и мешало ему положить конец помолвке, которая задолго до того, как открытие ее навлекло на него материнский гнев, успела стать для него источником тревог и сожалений. Когда моя мать отказалась от меня, и я, по всей видимости, остался без друзей и без всякой поддержки, я полагал своим долгом, — сказал он, — не считаясь собственными чувствами, предоставить ей самой решать, расторгнуть помолвку или нет. Казалось бы, в таком положении ничто не могло прельстить корысти лечеславия, и как мне было усомниться, когда она так горячо, так настойчиво пожелала разделить мою судьбу, что ею движет что-нибудь, кроме самой преданной привязанности. И даже теперь я не понимаю, какими были ее побуждения и какие воображаемые выгоды заставили ее связать себя с человеком, которому она не питала ни малейшего доброго чувства и все состояние которого ограничивалось двумя тысячами фунтов. Не могла же она предвидеть, что полковник брендон обещает мне приход? Нет, но она могла предположить, что для вас еще не все потеряно, что со временем ваша мать жалится над вами. Во всяком случае, не расторгая помолвку, она ничего не теряла. Ведь доказала же она, что ничуть не считала себя ею связанной ни в сердечных склонностях, ни в поступках. А пока помолвка с человеком из такой семьи придавала ей вес и, возможно, возвышала в глазах знакомых ее круга. И если бы ничего более заманчивого она не нашла, ей было бы все же выгоднее выйти за вас, чем остаться старой девой.